«Подземелье Шотландии», — сказал я. «Это тебе ничего не даст», — отмахнулся Фома. «Почему же?» «Да потому что эти дурацкие подземелья принадлежат мне», — с отвращением сказал Фома. «А...» «Я осекся». «Ну...» «Но тогда...» «Что тогда?» «У меня небольшой холдинг...»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 Движения пальцев ускорились настолько, что уже вышли за пределы доступного самому ловкому присти-дижитатору. Зрители затаили дыхание. Уличный шум подкатывался к замершей кольцом толпе и стихал будто рог от далекого моря. Цветной шнур бился в руках Егора. Напряжение нарастало. Девушка прекратила сбор денег. На нее все равно уже никто не смотрел, развернулись к Егору и уставились на него влюбленными, восторженными глазами.